Глава девятая Тьма простонала я, с трудом открывая глаза и любуясь на страшненькое, вонючее, мертвея, склонившееся надо мной. Впрочем, не успело оно протянуть ко мне жадные пальцы, как было отброшено неведомой силой. Впрочем, это был пушок, хотя сначала метнувшаяся белая молния показалась просто взбесившейся меховой лентой которая моментально раскрашивала череп у мертве крепкими зубками и азарт накинулась на следующее. «Мы уже на практике. Кто меня сюда притащил? Вроде только недавно была теория по упыреведению, а сейчас я обнаруживаю себя лежащую на лужайке в разгар упокоения. О, девчуля очнулась!» Неторопливо проговорил Вальбуш Третий, лежа рядом на травке и с удовольствием наблюдая за разворачивающейся битвой на лужайке. Приподнявшись на локтях, я рассеянно проводила взглядом летящий скелет, отправленный в короткий полет хоком справа. Игорь крушил кости, разворачиваясь в стороны, откуда вылезали из-под земли поднимающиеся у мертвия. «Что здесь творится?» – прошептала я, вставая и прижимая спиной к дереву. «Так я объяснил, пока не занят», – с удовольствием сказал портрет, поправляя гадюку на шее. Та прошипела что-то недружелюбное в мою сторону, показывая длинный раздвоенный язык. «Ой, да девочка просто тогда ошиблась, не шипи!» Отмахнулся Вальбуш третий, но не опознала в тебе сразу стража портала, когда в узел завязывала, потом извиниться, если, конечно, выживет. «Тут на вас с принцем покушенницы, как видишь, организовали». «Сначала его отравили, а ты его душу быстренько обратно призвала. Потом на тебе отыгрались, ауру не успели отследить, кто это был. Но вампирчик ничего, тоже кое-что умеет. Потом вот массово подняли мирное до этого кладбище. Триста лет без движения скелетики были, и тех не пожалели потревожить. Это кому же вы так мешаете? Хотелось бы знать. Зачем тебе это знать?» — спросила я, ежась от резкого запаха, наполнившего поляну. — Нам такое на теории нюхать не давали. — Ну, я на море немного денег заработаю, — скромно признался портрет, почесывая гадюку. — Да и помаду, знаешь ли, тоже бесплатно не дают. А сколько стоит корм стражу портала? Это же разориться можно. А так, я говорю, где вы прячетесь. Мне... Платит, Делюсь с вами. Эээ, процентов хватит? Вы раскидываете нападавших. Повторяем процедуру. Мне кажется, отличный план. И у вас насыщенный медовый месяц. И мы с Мурзей при финансах. Что у нас насыщенный? Переспросила я. Внимание на правую руку, лапуля. Вечеринку устроим. Ты, я и Мурзя. Только девчонки. Пока нас защищают от этих гадких костей. Кто хрюкнул? «Мадам, ваша тайна, что вторая леди Араньи может так неэлегантно радоваться, уйдет со мной в могилу. За Замурзю не ручаюсь. Правда, такая болтушка». В мою сторону прилетел очередной упокоенный скелет. Полуголый вампирский принц использовал какие-то свои мне неизвестные чары, чтобы дарить восставшим забвение. А они, в свою очередь, желали подарить нам всем хороший такой кусь, чтобы прибрать в свою компанию а пушка, на которую нас заботливо сгрузили перед битвой, похоже, была единственным спокойным местечком. Надо мной склонила разлапистые ветки серебристая ель, которую я не сразу видела. А нам говорили, что это злобные вамперюги наложили свое проклятие так, что наши умершие спустя какое-то время начинают вести псевдожизнь. Не все, конечно, но тех, что восставали, нам вполне хватало для проблем» оказывается, у них точно такие же проблемы, как у нас. Так как мы определенно были в арании только здесь росли серебристые ели, обладающие чудодейственными свойствами. Нам их показывали на одном из занятий по упореведению и сокрушались, что жадные истиннорожденные прибрали к лапам такое действенное средство, которое, видя отвар, лечит раны, дарит покой, если пожевать иголочку, и отпугивает у мертвей. Подумав, подобралась поближе к еле, и с трудом привстав, каждое движение давалось пулю в ногах, отломала несколько веток. Серебристые иголочки разметались вокруг, одну поймала и зажала в зубах, осторожно прикусив. Терпкая горечь разлилась во рту, Но я только ухмыльнулась и пошла на умертвий, размахивая ветками серебристой ели. Острые иголочки, как зачарованные, разлетались в стороны прицельной метеовоскаленной черепа. Пушок недоуменно взвыл, отвлекаясь от разгрызания очередного черепа, когда ему в пушистую попу воткнулась шальная иголка и с утроенной злостью кинулся на следующее умертвие. Встретив взгляд Игоря, коротко кивнула головой, и он кивнул в мою сторону скелетом, который бессильно повис, и едва в него впились иголки серебристой ели. Вдвоем мы застыли почти спина к спине. Мне на руки с разбегу прыгнул пушок, заставив выронить почти лысую ветку, радостно пытаясь облизать мне лицо. Вскрикнув, я его отстранила, держа на весу. «Во-первых, ты только что грыз череп», — высказала я. «А во-вторых, я уже замучилась вытирать зеленые слюни. В-третьих, хватит обменять меня тереться. мне жарко». «Эльза, кажется, у тебя видение», — озабоченно сказал вампир. «У меня зеленые слюни до или после того, как я грыз череп появились. И имей в виду, поляна зачарованная. Если увидишь страшную рожу, возможно, глюк». «А страшная лошадь за глюк сойдет?» Я с надеждой, что исчезнет, потругла оскаленную лошадиную морду, нависшую надо мной пушком. Тот с готовностью вцепился к за глазницу и с рычанием начал трепать. А лошадь с хрипом заметалась по поляне, шарахнувшись всеми четырьмя костями, на которых еле стояла. «Что за...» — спросил принц, резко обернувшись и откидывая меня в сторону. «Спасибо, всегда мечтала быть скинутой в гору упокойных костей». Впрочем, Игорь приземлился рядом спустя секунду с отпечатком от копыта на лбу. Однако какой хороший кузнец подковывал эту сдохшую кобылу. Вон эти два ошметки болтаются, а с подковой хоть бы что случилось. Хотя она же железная, как лоб вампира. Если бы меня так приложили, я бы точно стал мертвым, бодрым и злобным. «А этот, хоть и шипит от боли, а тащить по серебристую ель не прекращает». «Мурзя, ша, сиди тихо. Похоже, активная часть брачной ночи началась», — прокомментировал Вальбуш Третий, который нашел где-то ярко-красные ягоды и от души угощался. «Вы, молодежь, на нас внимания не обращайте. Я портрет, а Мурзя и не такое видела». Не желая без того обудранную ель, Игорь отломал низковисящие ветки, бросая их в меня, еле уворачивалась. По поляне, с подобием ржания, бегала неупокоенная лошадь, украшенная меховым помпоном. Пушок добросовестно грыз череп. Неупокоенные умертвия, если делали попытки подняться вновь, были втоптаны в землю крепкими копытами. Этот участок земли еще долго будет безопасным. Как только с него уберется обезумевшая дохлая лошадь и загробный перевертыш, конечно. «Нас предали», — коротко сказал принц, прекращая издеваться над елью. «Кто-то следил, как мы вылетаем из замка, и проклял». «Хорошо, что объяснил». «Плохо, что я ничего не поняла». А зачем он кидал ветки? Впрочем, было ясно. Серебристые иглы веером разлетались в стороны, делая защитный круг. Хотя здесь было даже уютно, красиво, если не обращать внимания на разбросанные кости и болтливого портрета. Мне было непонятно, мы тут еще иду, из этой ели строить будем. Или все-таки пойдем куда-нибудь? На ходу отмахнемся от умертвия колючими ветками. Жадные вампиры не делились полезным деревом с Арилией. Но одну веточку попробую стащить. Вдруг приживется? Не приживется. Буднично ответил Игорь на мои мысли. Для шаймхора, знаешь ли, особые условия нужны. Земля в Арилии просто пропитана черной магией. Для светлого дерева это гибель. Нормально так. Опять лезет в мою голову. Гадости говорит про мою родину. А еще он тебя притащил через опасный портал. Наградил брачной меткой, когда ты была в отключке. Не любит твоего питомца и считает нас с Мурзией мерзкими. С удовольствием продолжил портрет, расположившись поудобнее. Прищурившись, я посмотрела на хлопотавшего вампира совсем другими глазами. Но портрет с Мурзией я ему еще прощу. Но все остальное... Правда, звучит обидно. Как-то неплохо устроился парниша. С улыбкой говорил Вальбуш Третий дальше. Забрал себе наследницу Октуша. Двух правителей, можно сказать, даже на свадьбу не пригласил. Сэкономил на таверне и гостях, а теперь еще в лесу гнездо ведь собрался. «Девчуль, глянь, чего творит!» «Вампирчик-то не просто так веточки ломают у ценного дерева. Не как собственный замок мастерить начал. А оно тебе надо, молодой и красивой, в елке жить». Митнувшегося в его сторону вампира я не увидела. Только смазанное рычащее пятно. И вот уже портрет висит в воздухе, дрыгая ногами. Тонкая бумага смялась жесткой рукой. Но болтливость не утратила. Гадюка переползла на шею вампиру. Но внимание на нее он не обратил. «Вот», — хрипел Вальбуш Третий радостно, — «любуйся, именно такое лицо ты теперь будешь видеть каждый раз, когда похлебку пересолишь. Беги, девчуля, пока я его держу». Это был спорный вопрос, кто кого держал, конечно, но учиться и учиться еще вампирскому принцу выдержки. «Что тут творится?» — громом грянул голос за нашими спинами. Вздрогнув оба, мы обернулись. Игорь, отшвырнув портрет, привычным жестом задвинул меня за свою спину. Даже не поняла, как он рядом оказался и когда успел это все сделать. пошок привычно прыгнул мне на руки, разобравшись с кобылой. Выглянула, на поляне затихала воронка портала, обычного, и стояли два правителя, насупившись. «А что тут творится, дорогой друг?» — ласково спросил отец Игоря. «Мальчик, похоже, всего за час успел жениться, упокоить кладбище, о котором мы уже позабыли, честно говоря. А с учетом его раздетого вида мы тут еще и мешаемся. Может, пойдем? Какой-то я нелюбопытный. Со своего шустрого сына потом спрошу за его шалости». Правитель Арили, впрочем, не слишком впечатлился и пытался просверлить меня взглядом. Почти получилось, если бы не вампир, совершенно непроницаемый для таких взглядов. «Эльза Октушен», – прошипел он так, что я сразу не сообразила, это он или Мурзия, которую под шумок подхватила длинная нарисованная рука – и стянула с шеи вампира, где змея лежала, высунув глаза изы. Игорь, видимо, успел ее немного придавить, чтобы не сжималась в кольцо. Пауза. Вздохнув, я вышла за спины Игоря с пушком в руках. «Ваше высочество!» Крачевый шепот ворвался в мои смотошные сны. Мурзе, Вальбуш, правители, леди Винтер и ее топорик весь сон они вежливо предлагали мне лечь в гроб. Кто заманчиво шипел, кто заманивал вкусным ужином, затейливо расположив колбаски в виде сердечка на атласной подушечке. Леди Винтер намекающе постукивала топориком по треугольной башке морзе. Но соблазнить на гроб так и не смогли, тем более, что почему-то я знала, что это мне снится, и терпеливо ждала пробуждения, скучая на ветке серебристой ели. И вот теперь этот тонный голос, который звал какое-то высочество. Во сне я посмотрела на облака и, подпрыгнув, понеслась наверх. «Ваше высочество!» – снова раздался голос, заставляя меня открыть глаза. «Да ладно!» – зашипев от страха, что там урза, я вскарабкалась повыше на подушке. «Радость-то какая!» – прошамкал беззубый рот. «Страшная рожа, заботливо надо мной склонившаяся, никакой радости у меня не вызывала!» наконец то принц исполнил свое предназначение украл девушку впервые за двести лет в семье будет новообращенная плохие новости для этой страшной рожи на девушку она не тянет как раз все двести лет и можно дать порадовал старую няню «Меня порадуйте. Уберите это отсюда». «Где Пушок, кстати?» «Не знаю, кого они собрались новообращать, я на это вообще согласия не давала». Рука сама собой начала сплетать руну, которую перехватила уже знакомая жилистая ладонь. «Я, конечно, понимаю, что зубасты бессмертны, но Игорь вообразил себя совсем уж неуязвимый, хотя руну погасил лов на заметку для будущей дипломной работы. «Вампиры могут хватать чужие чары руками». «Игорь, я знала, я верила, что ты сможешь!» — схлипнула дряхлая вампирша. «Ты сможешь снять проклятие! Прошел через границу, вернул октушин в наши земли. Пойду девушкам передам, чтобы тебе ванную приготовили. Намучился!» Горящим взглядом проследила за старухой, которая пятись выходила из комнаты и медленно повернула голову, глядя на Игоря непринужденно расположившегося на второй половине кровати. «Давай так. Как можно миролюбивее, — предложила я, — ты меня доставляешь в очень быстро и желательно по земле, а я не буду выкручивать тебе крылья». «Заманчиво», — согласился Игорь и устроился поудобнее. «Гипотеза для дипломной работы. Вампиры бесстрашны не потому, что бессмертны, а в силу своей безмозглости». «Но сначала все-таки поговорим», продолжил истинно рожденный, не опуская взгляда. Я даже готов простить тебе, что ты собиралась прожарить Мадлен огненной руной. Хорошо, что я вчера решил не выпускать тебя из виду. И имей в виду, у меня все слуги посчитаны. Это опять намекает на мою врожденную кровожадность? Сколько можно? На секундочку. Это не я питаюсь кровью невинных дев. Припомнив данный пикантный факт из легенд, пискнула и попыталась придушить вампира подушкой, просто из чувства самосохранения. И вообще, это я вчера была немного уставшая после всех приключений на поляне с умертвениями, будто лично каждый череп грызла, поэтому куда оказывали пальцы, там упала спать. Но Игорь-то как рядом оказался, его точно не было, когда я засыпала». Можно я сначала отвечу на все вопросы, а потом меня уже будут душить? Раздался приглушенный подушкой голос. Вампир лежал, скрестив руки на груди, и даже не сопротивлялся. Даже немного обидно стало. Это он настолько меня всерьез не воспринимает. Бороться с тем, кто даже не думает отвечать, было глупо. Я приподняла подушку и заглянула в прищуренные глаза вампира. Демонстративно нарисовала руну смены личины, поставив ее на отсрочку. «Пусть будет у него перед глазами не лишнее». Самой Арили, я пытаюсь с тобой поговорить. Но у тебя то истерика, то попытка меня убить, то сбежать. Устало проговорил Игорь, глядя в потолок. Пытался ночью растолковать, пока тихо, и никаких пушков и умертвей рядом нет. Так ты меня просто притянула к себе и дальше продолжала спать. Как честный вампир, я тебя должен был сегодня ночью обратить. Но почему-то продолжаю разговаривать. Да, странный тип. Зубастый папа бы такое поведение не одобрил. Даже мне это кажется странным для вампира. Хотя попытка нарядить меня в прозрачную тряпку – это разве не первый этап обращения? Кстати, надо будет где-нибудь взять нормальную одежду. Я мельком в себя оглядела. Шок не выдержал полета, который я еще припомню вампира. В волосах было полно иголок серебристой ели. И почему-то снова кланила в сон, но встряхнувшись, я продолжила сверлить вампира взглядом. «Да, твоя усталость, побочный эффект снятия ограничений в магической ауре, как ни в чем не бывало», — продолжил Игорь. Он же, как снова напомнила мне подмигнувшая брачная метка, законный муж. Да, как бы догадалась уже, пока любая попытка призвать магию оборачивалась не слайпом, таким откатом, и вчерашняя смена личин у десятка зубастых особей меня немного выбила из клеи. «Не могла бы сказать спасибо за брачный обряд», — сказал Игорь. «А? Прямо сейчас начинать благодарить?» «Если бы не он, то спать бы тебе долго. Возможно, вечно. Это насколько надо быть неучим, чтобы не уметь ставить элементарные магические блоки. Я не самый сильный колдун, и то понял, почему у тебя гаснет аура. Пришлось завязать ее на себя». Больше никого рядом не было, возмутилась я. Я не соглашалась быть с женой истиннорожденного. Брак недействителен. Правда, брачные метки, синхронно мигнувшие на наших запястьях, с этим не согласились. Нежный узор был не завершен по той причине, что и сам ритуал был неполным. Но если бы я увидела целое кольца, то вампира прибила бы сразу всеми доступными аронами, полностью наплевав на будущее полное магическое истощение. И да, я знала, что для совершения ритуала нужно было мое согласие, которое я умудрилась дать, будучи в отключке. Эту мысль старательно затолкала поглубже. Не хочу об этом думать. «Эльза?» – осторожно спросил вампир. «Не выспавшийся, замерзший и немного помятый». Я виновата закусила губу, припомнив, что сквозь сон тискала мягкую плюшевую мышь с бархатными крыльями. Мог бы и отодвинуться, тогда бы не был несколько раз пнут, и одеяло, кстати, даже во сне отвоевало, завернувшись в него как в кокон. Эту особенность я давно знала за собой, так как неизменно просыпалась на утро, полностью обернутая одеялом. «Мне комфортно, а вот для вампира это была тревожная, неспокойная, полная неудобств ночь». «Ваше высочество», – раздали знакомые слова за дверью, и я поняла, наконец, кого имела в виду старая вампирша. Это высочество, потянувшись и содрогнувшись легким прыжком, Скользнула с высокой кровати и повернулась ко мне, одетая, естественно, в одни брюки. «Ванная там», — сказал Игорь, показав подбородком на узкую дверь возле окна. «Завтрак там». Длинный палец ткнул в сторону другой двери, из-за которой доносилось легкое шуршание, вызвавшей его служанки. «Враги, на секундочку, там. Ну, если захочешь размяться перед завтраком». На этот раз мне было указано на окно с пояснением. А за стеной города было древнее кладбище. Мы о нем и не знали. Зато те, кто поднимает умертвие, очень был рад этой новости. Кости восстают регулярно. Навредить не могут, но настроение портят, особенно летающие челюсти. С ними никак не справимся. Неучи. Отомстила я за недавнее обвинение некомпетентности». — Пушку покажите, он вам покажет, что нужно делать. — Кстати, где он? Принц, неопределенно пожав плечами, вышел за дверь. Хотя я уже поняла, что загробный перевертыш появляется по своему желанию, а сейчас он явно желал где-нибудь размять челюсти. Благо, что поле костей было в его полном распоряжении. Дождавшись, пока за Эгорем закроется дверь, вскочила с кровати. Мельком выглянула в окно. Замок – типичное вампирское гнездо, макет которого был построен и возле академии. Стоит над угрюмой небольшой деревушкой, выглядящей нежилой. Хотя, если рядом появилось неспокойное кладбище, это неудивительно. Умертвия появлялись силами неведомых некромантов, которые проклинали определенный участок земли, и естественно не признавались, кто автор проклятия. А жители этой земли спустя какое-то время после смерти восставали. Были и совсем древние проклятия, действующие выборочно и регулярно, и свежие, адресно поражающие отдельных людей, таких как мои родители, которые утверждали, что некроманты к вампирам не имеют отношений. Ванная действительно находилась там, где указал Игорь. Зайдя и закрыв дверь, прислонилась к ней пылающим лбом, перебирая в памяти все недавние события. Тискала истинно рожденного, дала согласие на брачную метку, попробовала придушить мужа, чуть не показала неприличный жест правителям. Хорошо, что воздержалась, а ведь просто хотела проверить, точно ли мне этот кошмар не снится. Надо выбрать более безопасные способы, иначе снова заклеймят уже лично меня, а не из-за опальной родни. Проверив, что дверь точно закрыта, сняла остатки пенюара. «Дико неудобная вещь, особенно для полетов. Хорошо, хоть Игорь обхватывал не только руками, но и ногами умудрялся придерживать подол моего наряда, когда переносил, куда ему вздумается, не спрашивая разрешения. Резко открыв шторку душа, я встретилась со злобным взглядом блондинки, притаившейся в глубокой чаше» с кинжалом наготове оценила длину вампирских клыков и обтягивающие длинные ноги кожаные брюки, к которым прилагался красный светр с высоким горлом. Ты украла Игоря, срывающимся шепотом сказала незнакомка, которая не пойми, зачем пряталась в ванной. А левой рукой я сплела руну, которую до конца не изучила, только потому, что ограниченная аура была не способна призвать магию такого уровня. Ну и библиотекарь особенно не давала вникнуть в теорию, ругаясь за то, что потревожила покой почтенных мертвых, заставляя носить мне фолианты. После чего заказанный учебник упал мне на голову, и выучить я успела только вот это, которое призывало на всякий случай. Боюсь, что хорошо выученное заклятие смены личины будет мне совсем не в помощь. С девчонкой и ее кинжалом можно справиться, а вот если превратить ее в парня, перевес физической силы будет мне совсем не на пользу. Тьма. Где эта чертова летучая мышь в короне? Пусть сам разбирается со своими фанатками. «Я должна была стать принцессой!» С шипением, обнажив длинные клыки, девушка начала выползать из ванной. Я уперлась лопатками в дверь, пытаясь ее открыть. Надо же было до конца замок повернуть. И что теперь делать? «Он почти сделал мне предложение!» Всегда знала, что зубастым доверять нельзя. С какой стати навесил на меня брачную метку, зная, что на него положила глаз и клыки психованная блондинка? «Я почти с ним познакомилась!» Это как? Прекратив царапать правой рукой дверь, я отвлеклась от вычеркивания руны, с недоумением отбив удар кинжала и активировав заклятие. Стеклянные глаза блондинки замерли, следя за мной одними зрачками. Менее безумным ее лицо не стало, но теперь я могла немного выдохнуть. Поюжившись, только сейчас осознала, что стою в просторной ванной совершенно без одежды, напротив статуи собственноручного изготовления. Набирая воду в лохань, с тоской думала, что не зря наше семейство Октушин раньше сжигали, на всякий случай. Это потом ограничители ауры придумали и использовали их при первом же удобном случае, и часто под ограничение магии попадали представители моей семьи, самый древний ведьминский род как-никак. Сначала колдуем, потом решаем, что с этим делать». Даже замуж выходим по этому же принципу. Здесь я тоже не отошла от семейных традиций. Бабуля, которая, надеюсь, второй раз не восстанет, даже проводила исследование насчет родовой порчи. «Тьма! Опять!» – восклицала она, когда узнавала новости о скоропалительном замужестве очередной ведьмы клана Октушан. Еще лет десять назад довольно многочисленного. Будто сама будущего супруга знала больше, чем три дня. И хотя поменяла фамилию на Джарен, леди Ашерскую от опытов над магическим полем, как истинная Октушин, не отказалась. Заколдованная вампирша стояла, наклонившись в неестественной позе. Вот как хотела меня заколоть, так и застыла. руна сработала даже еще более мощно, чем это было описано в учебнике. «Отпусти! Мне жарко!» Сквозь зубы прорычала блондинка, еле выталкивая непослушным языком звуки. «Еще чего!» — фыркнула я, спешно намыливаясь. «Если жарко, снимай свитер!» И быстро продолжила мыться. «Мало ли!» Кто еще из зубастых девчуль решит поздравить меня с брачной меткой, прихватив с собой кинжал? Интересно, а на клыки они уже не рассчитывают? Зачем брать с собой оружие, когда вампиры сами по себе оружие? От мысли меня отвлекла красная тряпка, плюхнувшаяся рядом с ванной. А замерев с полотенцем в руках, я перевела взгляд на полугулую вампиршу, которая приняла мое предложение за приказ. Рона ослабила свое действие только на то время, которое требуется на снятие свитера. И две секунды вампирша использовала с пользой. Я нервно икнула, обнаружив перед собой ее перекошенное яростное лицо. Но заклятие, разрешив ей одно действие, снова заморозило ее в движениях. Изогнувшись, я подняла свитер и отошла подальше. «Брюки тоже снимай», — решительно сказала я и ойкнула, когда мне в лицо прилетели кожаные штаны. А сама вампирша едва не схватила меня за горло, прежде чем замереть. Трясущимися руками натянула на себя одежду. Хорошо хоть белье мое на мне же осталось, иначе к Игорю было бы намного больше претензий. Кожаные штаны на влажное тело нализались с трудом. «Сколько чукнутых вампирш в замке, а ко мне пришла самая тощая!» С возмущенным пыхтением сказала я, утрамбовываясь в тесную одежду. Рычание переросло в злобное пожелание чего-то страшного, но непонятного. А Рона надежно прихватила язык. А в дверь ванны постучали резко и решительно. Я замерла, как та вампирша. По-любому какой-то там вампир нарисовался, и хорошо бы это был Игорь. «Эльза, не выходи из комнаты!» Услышали мы знакомый тенор, и я с облегчением вздохнула. «Вот где его носит. Изволит завтракать, когда мне за него жемстят». «А что случилось?» – поинтересовалась я, пытаясь залезть в штаны. «Протяну время, узнаю, что за очередной переполох. Да и не хочется, чтобы Игорь меня застал в полуголом виде». Раздетая мной вампирша стояла, оскалившись. «Одна из моих невест поклелась о от тебе отомстить и исчезла из женской половины», после паузы признался Игорь. «Клянусь, я ее даже не видел, тьма, да я эту сотню девиц даже не знал. Это просто традиция, ничего личного». «Девиц посылают родители, надеются, что у дочери попадутся мне на глаза и станут избранницами правящей династии». «Сто?» Точно только одна исчезла из гарема. Как-то сомнительно. Как и то, что он ни разу не интересовался, кого ему прислали. «Мы ее найдем, не бойся, и отправим родителям». За дверью продолжал меня успокаивать Игорь. «Бестыжий вампир хотя бы оделся?» «Как-никак сотни вампирж жаждет попасть в правящую династию». «Ну, отправит он одну к маме, а остальным девяносто девяти». «Мне их в течение года...» «Вылавливать ванной по одной в день придется?» Рычание, которое издала девица, наверное, было очень говорящим, иначе дверь ванны не слетела бы с петель. Я этого успел застегнуть штаны. Надеюсь, он не собирается врываться ко мне, когда я моюсь постоянно». Игорь стоял полностью одетый и с изумленным видом рассматривал меня, одетую в красный свитер и кожаные брюки. «Нет, но ну если его фантазии хватило только на то, чтобы обеспечить меня пенюаром, пусть не удивляется, что приходится одеваться своими силами магическими». «Она меня ограбила, ваше высочество!» – с трудом проговорила блондинка сквозь застывший оскал. «Вы же разберетесь с ней!»